Тимур. Возвращаться было страшно. Тимур ждал этого целых 6 лет, а теперь растерялся. Что его ждёт там снаружи? Мир, несомненно, изменился, но в какую сторону? Что стало с его фирмой, квартирой, с друзьями, подругами? Вообще помнит ли кто-нибудь о таком человеке, как Салаватов Тимур Евгеньевич? Вряд ли. За 6 лет ни одного письма, не говоря уже о свидании или передачи Шесть лет полной тишины, словно и не было мира там, по другую сторону стен. Но он был, и теперь придется вживаться в него, привыкать, приспосабливаться, вспоминать себя прошлого и убивать себя нынешнего. Тимур, выцарапав из растрепанной пачки сигарету, закурил. Дурная привычка, привязавшаяся к нему в первый год отсидки, когда происходящее казалось ему некой затянувшейся игрой, он все ждал, что еще день, еще два, и там разберутся, поймут, что он не виноват и отпустят. Но там не понимали, не хотели понимать. Там вообще никому не было дела до Салаватова Тимура Евгеньевича, предпринимателя. Нет больше предпринимателя, зато есть бывший заключенный Салаватов Тимка Бес. Поезд блистал облупленными синими боками. Опухший после долгого сна проводник долго и придирчиво рассматривал билет, Точно не мог решить, стоит ли отпускать неприглядного пассажира в вагон или лучше послать его подальше. Но наконец, пробурчав мнет надивлённо недружелюбное, вернул билет и махнул рукой, значит, можно садиться. В вагоне пахло потом, туалетом и слегка подгнившими фруктами. Но Тимур был личностью не избалованной, повезёт уже хорошо. Он достаточно четко представлял себе, как выглядит худой мужик, по самые глаза заросший щетиной и одежда мятая, пропахшая вековой тюремной пылью. Такого не то, чтобы вагон в сарай впускать страшно. Поезд стоял еще минут десять, вагон медленно наполнялся людьми. Семья с уверенной в собственном превосходстве над всемирой мамашей, с забитым суетливым папашем и наглым пацаненком в кожаной куртке, Старик с целым ящиком крупных в кулак бледно-жёлтых яблок, такое на свет посмотришь и все зёрнышки видать. Весёлая компания: три парни и две девчонки. Девчонки, ощупав Темура надменно-любопытными взглядами, тут же зашептались. Дедок заботливо окутывал ябло кирваной дерюшкой, а мамаша Тиран с ходу принялась упрекать мужа за выпитое им вино. Последняя вошла в вагон тяжёлая, неповоротливая, словно корабль-броненосец тетка. Легкое ситцевое платье, бесстыдно обтягивающее вальки жира на боках, промокло от пота, щеки пылали жаром, и вообще женщина выглядела так, словно вошла в вагон прямо из бани. «Жарко!» – заявила она, устраиваясь напротив Тимура. Нашла где. В вагоне полно свободных мест, а она к нему приверлась. От тетки пахло дешевыми духами, и пончиками с повидлом. «Не люблю одна ехать, а вот пришлось!» Салаватов вежливо кивнул. «Ну, теперь заболтает его у смерть». Но, достав из необъятной под стать хозяйке сумки журнал в глянцевой обложке, дама углубилась в чтение. Тем лучше Тимур закрыл глаза, наслаждаясь покоем. Мерное покачивание поезда убаюкивало, и, прислонившись к перегородке между полками, Тимур задремал следовало бы лечь нормально, но он так долго мечтал о том, как будет ехать домой, что сама мысль о сне казалась кощунственной. Тимур наслаждался звуками, прорывающимися сквозь блаженную полудрёму: стук колёс, голоса, отлёки близкий скрип, шаги. Совсем не к стати появились запах волшебный, аромат жареной курицы. Это, наверное, соседка, похожая На затянувшейся цветным ситцем гору решила пообедать. Ни с кем другим аппетитный запах не вязался. Желудок предупреждающе сжался. Мужчина. Ну вот, журнал дочитала, теперь пообщаться хочет. Да, вы угощайтесь. Она пододвинула неловко разодранную куриную тушку поближе к нему и поспешно, словно опасаясь передумать, выложила рядом крупные мясистые помидоры. Чуть ложноватые, упирающие в пакет хлеб да соль в спичечном коробке, больше всего Тимура умилило, именно эта соль, а говорят, перевелись в России добрые люди. Угощайтесь, угощайтесь, Толстуха жизнерадостно улыбалась, а Тимур мучился совестью, брать продукты у случайной попутчицы было неудобно, но до Бахтинска ещё сутки пути, а у него в кармане Лишь вошь на аркане да бутерброд с сизым сурагатной колбасой ещё вопрос съедобна ли она ешьте приказала женщина голодали не бойся за решётки-то с чего вы решили неужели он настолько изменился за 6 лет что теперь каждому вид на его отсидка и не приведи его господи стати я что его попучится вытерла пальцы бумажной салфеткой Так места ж тут такие, половина народу сидит, другая сторожит. А на стороже извиняй, ты не похож. Понятно. Не знаю, что тебя там поняло, только вот если мы эту куру не съедим, к вечеру затухнетца. Спасибо. Плюнув на этикет, Тимур осторожно взял ещё тёплую куриную ножку. Ароматный жир потёк по пальцам. Саловато в пальце облизал, аж зажмурился от удовольствия. Хлеб бери, помидорку. А вы обо всех так заботитесь. Опыт подсказывал, ничто не бывает за просто так. Тетка против ожиданий не обиделась. Нет, конечно. Приглянулся ты мне, тихий, больно. Забился в уголок и носу не кажешь. Да и думаю, поговорю с человеком. И ехать веселее будет тебе далеко. «Бахтинск. Далеко. Я раньше выхожу. В Ельчике. Слышал о таком?» Тимур отрицательно мотнул головой, не слышал и слышать не хотел. По телу развилась сытость, хотелось лечь, вытянув ноги, да с головой уйти в успокаивающий дорожный сон. «Маленький поселочек, две улицы, три дома. Большой срок-то был. Шесть лет». Ну, это ещё немного, и по 10 сидят, и по 20 и более того. А за что дали? За глупость, хотел сказать Тимур, но тогда придётся объяснять и не факт, что она поверит. А ему вспоминать больного гораздо больней, чем сидеть. Тётка правильно всё поняла. Не хочешь, не говори, твоё дело гляди только, снова не вляпайся. Но ну, спасибо ей за переживание второй раз. Он и первый-то пережил с трудом. На память о зоне остался кашель в лёгких, глупая синяя татуировка на левом предплечье до да шрама на груди. Больше всего Салават стеснялся именно татуировки, которая словно бы привязывала его к тому чужому миру, спрятанному за колючей проволокой. Тётка ещё что-то говорила, но Тимур уже не слушал считаю про тебя секунды, когда-то считал дни ещё немного и он дома. Лара, мой дневнечуг. Спи, моя радостью сней, в доме погасли огни, в доме огни. Их так много, целая россыпь жёлтых огней, хочется подхватить её на ладони, подуть, чтобы она пылью слетела на землю, но тогда вокруг будет темно пыталась писать, получается какие-то кляксы, ужасно глупо. Наверное, во мне не осталось ни капли таланта. Тимур тешает, можно подумать, мне нужно его утешение. Мещенье, что он вообще понимает в искусстве? Только и делает, что ноет. Не делай того, не делай сего, а я хочу и буду. Вот шифр придумала, наверное, тоже, чтобы отличиться. С шифром вести дневник интересней, чем без шифра, да и если кто лишний раз нос засунет, и не так напряжно, что прочтут. Тяжело. Депресняк, почему же так плохо? Это они виноваты, тётка и Ника. Старая клуша постоянно тыкала мне в нос чужие грехи, а Ника просто мешает жить, но выгонять нельзя, родственница всё-таки. Да и Олежек прекратит деньги давать заботиться, блин. Было бы о ком. Господи, я поражаюсь, насколько она серая. Ни за что бы не поверила, что человек может быть таким никчемушным. Как хорошо, что я другая. Я другая. Я другая. Нужно только постараться, чтобы остальные заметили уехать бы отдохнуть, тогда и вдохновение вернется. А этот город, Ника, Тимур, Они давят на меня своей серостью и обыденностью, тянут за собой в болото. Но уж нет, я в болото не хочу. Есть способ. Алик клянется, что помогает. Я решила попробовать. Это не так страшно сидеть, уставившись на белый лист бумаги, куда страшнее. С одного раза ничего не случится. Я только посмотрю. Тимур. Эй, мужчина, проснись! Кто-то толкнул в плечо, тёму через силу разлепило веки, он не помнил, что ему снилось, что-то тяжёлое в груди болит и дышать тяжело. Проснись, слышишь? Тётка настойчиво трясла за плечо. Я проснулся, Салават слабо отмахнулся от назойливой попучец, мышцы затекли, отказывались подчиняться. Что снилось-то? Ничего. А я вижу, что ничего, только орал на весь вагон вона, за зря людей напугал тебе, парень, нервы лечить надо. Надо, никто не спорит и нервы, и души и пошатнувшуюся веру в людей и Бога, только где ж такого врача найти? Лару всю какую-то звал. Кто она такая? Глаза тётки светились любопытством и Тимур не желая разочаровала твердобольной попуч ответил невеста Так, да, понятно. Думаешь, дождалась? Нет, не думать, точно знает, не дождалась. Лара его, Лара умерла. Он виноват только он и никто другой. И даже тюрьма не сумела очистить его от чувства вины. Но Толстохи этого знать не полагается. Хочешь, погадаю. Не дожидаясь согласия, тётка шустро раскинула карты. Вижу, вижу, предстоит тебе дорога дальняя, дорога длинная, дом козьонный. Прошлого берегись, на прошлое надейся. Смерть вижу, любовь. Прошлое над тобой висит, не за свои грехи платишь. Спокойной ночи. Сил на то, чтобы выслушивать подобную ерунду, у Салаватого не было. И, перевернувшись на другой бок, Тимур закрыл глаза. «Лара, милая Лара, когда же ты простишь, когда отпустишь душу грешную? Когда позволишь снова себя человеком ощутить, а не тварью проклятой?» Ответ лежал на поверхности. Ответ подсказала сама Лара, которая снилась ему в ночных кошмарах и грезилась наяву. «Сначала найди...» Так она сказала, найди. Доминика. По моим расчетам поезд прибыл вчера. На вокзал я не пошла. Во-первых, показываться было рано. Если нарушить последовательность, замысел не удастся. Во-вторых, просто страшно. А вдруг увижу его и... Нет, уж лучше подождать. Поэтому я просто ввела знаменательную дату красным кружком и навестила Лару. Я знаю, ей нравятся мои визиты, пусть говорят, будто мёртвые, мёртвые, но моя сестра, она измогил отвечает мне. Они в тины глазки расстрели, значит, Лара довольно навсегда любила цветы. Кугородка обрезав толстые стебли роз, я пристроила букет в пластиковую бутылку. Раньше была ваза, но её украли. Он сегодня приехал. Лара улыбнулась. Удачная фотография, самое лучшее. Здесь ей двадцать два, она счастливо смотрит на мир, веря, что впереди еще целая жизнь. Моя сестра собиралась дожить до ста лет, а умерла в двадцать четыре. Ублюдок Тимур украл целых семьдесят шесть лет ее жизни. Ты не думай, я не собираюсь отступать, я не боюсь. Больше я ничего не боюсь. Носу предательски защипала, пришлось потереть ладонью, стало легче. А Лара улыбается, глядит сквозь меня и улыбается. Интересно, он сильно изменился? Старел, наверное, и вряд ли такой красивый, как раньше. Ты, наверное, не знаешь? Я ведь тоже его любила и тебе завидовала. Камень холодный, земля холодная, но на кладбище, по моим наблюдениям, холодно всегда. Зимой чуть больше, летом меньше. Пустые кроны тополей ловят солнце и лишь редким лучиком – Удается пробиться к земле. Они престижно скользят по гранитным глыбам, в которых люди тщатся увековечить память, и утомившись, гаснут. Трава влажно блестит, а по ларинам лицу катятся слезы. Я знаю, что это не слезы, а та же роса, что и на траве, но душа вновь скручивается болезненным штопором. Оправдываюсь. Ты ведь красавица, не то что я замухрышка. Помнишь, меня еще со всех кружков выгоняли, потому что как бесталанная, но и с хорой, и с хореографией, и из с изо. Ты еще переживала, что толку с меня не выйдет. Солнечный луч скользнул по фотографии. Не мне показалось, что Лара улыбается. Она и раньше веселилась, когда меня выперли с очередного кружка, не понимая причин моей тоски. Ну да, куда ей? Она ведь всегда была самой-самой. Самая самой красивая, самая умная, самая талантливая, а я... Ни слуха, ни чувства ритма, ни терпения, вообще ничего. В школе стройки на четверку перебивалось. Учителя, помнившие Ларочку, тихонько стонали, пытаясь подтянуть меня до сколько бы то ни было приличного уровня. Ларина и друзья, сравнивая меня со старшей сестрой, неизменно приходили к выводу, что я потрясающе бесцветна. Про кружки детской самодеятельности уже сказала, в общем, К семнадцати годам за мной прочно закрепилась репутация ленивой, ничем не примечательной девицы, на которой природа, что называется, отдохнула. Только Лара говорила, что я потрясающая, остальные же, остальные куда-то исчезли после Лариной смерти. Вместе с ними пропал музыкальный центр, телевизор и ковёр со стены. Хороших от денег не нашли, иначе было бы совсем тяжело. Как ты думаешь, я права? Этот вопрос мучил меня последнее время. Я отмахивалась от него, пытаясь убедить самаю себя, что права, что другого выхода нет, он виноват и значит должен понести наказание. Тот, кто сказал: "Не судите, не терял близких", иначе я уверена, он понял бы. Я не судила, я просто решила избавить мир от одного ублюдка. Поправив розы в букет, получилось немного неровным. А так вонка наравила у пасть, я поднялась. Да мой пора, нечего рассерживаться, когда работы выше крыши.